В Монголию маршрут Великого Палео-Азиатского торгового пути пролетал через культурный ареал народов, родственных насельникам Гималаев, но в обход высочайших в мире гор. Города Великого Шелкового пути известны всем, прославлены в веках, они и сегодня на слуху. Самарканд, Кабул, Мерв, Багдад, Трапезунд. А исчезнувшие города, которым они пришли на смену, веки другого, древнейшего пути. Лишь в 20 веке, благодаря усилиям археологов, начинает понемногу выступать из тысячелетней тьмы забвения. Ещё в 1930-х годах английской экспедицией Меллена в Тель-Бракин на севере Месопотамии была обнаружена шумерская торговая фактория IV тысячелетия до нашей эры с загадочным храмом священного ока. Так его называли учёные из-за украшения его многочисленных изображений Глаз неизвестно, какому божеству поклонялись в этом здании с величественными наземными и подземными помещениями. Интерьер Тель-Бракского храма украшал наборный фриз исландца и известняка с золотой опоязкой, закрепленный серебряными гвоздями с золотыми шляпками. Так описывает его историк Павел. Месопотамского искусства Афанасьева переводится на русский язык памятников литературы Шумера. Крупный город III-II тысячелетий до нашей эры Алтын-Тепе в южном Туркменистане, в Каракумах, близ Кишлака Миган, был открыт советскими археологами в 1968 году. Главная его достопримечательность – храм с 12-метровой башней с Зиккуратом. Было совершенно ясно, что перед нами монументальный культовый комплекс, имеющий прямые аналогии в архитектории древнего шумера. Вспоминает участник раскопок профессор Масон. Ступенчатая башня Алтын-де-Пе. Казалось, была возведена по тем же проектам, что и знаменитые зиккураты Месопотамии, образ которых запечатлен в легендарной библейской Вавилонской башне. «Я видел золотую бычью голову с тонкими, круто изогнутыми рогами», — вспоминает писатель Парнур. «Бычий лоб украшает бледно-зеленая, мертвая уже бирюза». Как выглядит это ставшее археологической сенсацией номер 1 находка. Ещё бы ведь похожие головы священных быков у лунного бога Шумеров обнаружил в Урли в гробницах царей Первого династии Ура. Сенсации стали найденные в Алтын-Депе харапские печати. На этом храме построенным пошамерским образцам, хозяевами были местные жрицы и почитались местные боги. Вход в святилище украшали рога горного барана. На алтаре лежали кости взрослого обезглавленного человека. Судя по исселевшим отпечаткам, некогда покрытые материей, расшитые бусинами из слоновой кости и озурита, Древние поселения, служившие некогда дорожными вехами великого палеоазиатского пути, поражают своей разноликостью и разноголосием. Расположение на магистральной дороге культурных влияний способствовало их расцвету. Но ведь и сама эта дорога пролегала по наиболее обжитым краям по тем, где процветали наиболее развитые, стало быть,